революционного центра. Первые двое играли главнейшую роль в революции, ГОЦ в качестве инструктора, а Гершуни в качестве организатора всех террористических актов. В это время влияние Азефа растет. Растет именно благодаря этим влиятельным знакомствам. В это время он получает и некоторую случайную, но благодаря именно этим связям, ценную для департамента полиции осведомленность к концу 1904 года и относится вступление Азефа в Заграничный комитет партии. Заграничный комитет не есть еще тот центральный комитет, который дает директивы и руководит всеми действиями революционеров. В это время, после ареста в 1903 году Гершуни, опять-таки по сведениям Департамента полиции, во главе боевого дела партии находится Борис Савенков, И только после ареста Савенкова с 1906 года Азев, уже в качестве члена Центрального комитета, подходит ближе к боевому делу и становится представителем этой организации Центрального комитета. Таким образом, с мая месяца 1906 года, по сведениям Департамента полиции, Азев получает осведомленность о всех террористических предприятиях, А до этого времени осведомленность его была случайная и далеко не полная. В число сотрудников полиции Азеф был принят еще в 1892 году. Конечно, временами, когда Азефа начинали подозревать в партии, или после крупных арестов, которые колебали его положение, он временно отходил от агентуры, но потом опять приближался к ней. Вот, господа, после выяснения отношений Азефа к службе розыска и революции, позвольте мне перейти к террористическим актам того времени. Все данные департамента полиции с большой яркостью указывают на то, что главари революционных организаций для того, чтобы укрепить волю лица, непосредственно исполняющего террористический акт, для того, чтобы поднять его дух, всегда сами находятся на месте преступления. Так, Гершуни был на Исаакиевской площади во время убийства егермейстера Сипягина, министр внутренних дел. Он был на Невском рядом с поручиком Григорьевым во время неудачного посягательства на обер-прокурора Победоносцева. Он был в Уфе во время убийства губернатора Богдановича. Он сидел в саду Тиволи, в Харькове во время покушения Фомы Кочуры на князя Аболенского и даже подтолкнул его, когда заметил в последнюю минуту с его стороны колебания. Точно так же Борис Савенков во время убийства стат секретаря Плеве и великого князя Сергея Александровича, во время замышлявшегося покушения на генерала Трепова и во время метания бомб в Севастополе на Соборной площади в генерала Неплюева был на месте преступления. Поэтому... Изучая отношение Азефа к преступным деяниям, необходимо наряду с другими обстоятельствами иметь в виду и этот террористический прием, обычный и, очевидно, свойственный руководителям террористических актов в России. К этому 1902 году относится первоначальное знакомство Азефа с Гершуни, и тогда же немедленно Азеф сообщает департаменту полиции о преобладающей роли некоего Гранина, того же гершуни в революционных организациях а затем изобличает всю подавляющую роль гершуни в террористических действиях в россии за эти годы столыпин приподнимал завесу тайны еще никогда глава правительства не рассказывал публично о необъявленной войне все понятно что вовсе не а что вовсе не азев главный персонаж в этой речи а трагедия которая сопутствует реформам Бомбы, выстрелы, жертвы террора, сообщения азифа имена убитых, все эти сведения отходят на второй план. Перед депутатами Думы панорама битвы. Сошлись две силы, одна из них погибнет. Столыпин сообщает еще об одном донесении азифа о конференции в Париже всех революционных и оппозиционных партий, на которой присутствовали и кадеты, в том числе депутат Павел Милюков. Столыпин сознательно бьет по своим политическим противникам. Затем председатель Совета Министров и тожит деятельность Азефа. Я утверждаю, что с того времени все революционные покушения, все замыслы Центрального Комитета расстраиваются, и ни одно из них не получает осуществления. Указание в запросе на покушение на министра внутренних дел Дурново неосновательно, так как оно, собственно говоря, открыто с участием азефа затем